И от того, что он впервые назвал ее по имени, у как-то сразу потеплела на сердце, а затем она с поразившим ее изумлением почувствовала, что страшно соскучилась, и готова вот так при всех обнять этого удивительного парня. Но вместо этого состроила серьезное лицо и четко косорнула. Слушай, товарищ командир, после чего отвернулась, И, как ей показалось, с крайне независимым видом двинулась в сторону ящиков с медикаментами и медицинским имуществом. И едва не полетела кубарем из-за того, что не заметила пустой ящик, валявшийся прямо посреди дороги. Удержалась на ногах только потому, что командир внезапно оказался рядом. Да он же всегда оказывается рядом, когда это нужно. Вот ведь удивительно и подхватил ее под руку. Более дурацкого положения и придумать невозможно. Так что к своим ящикам велора вернулась разъяренная на саму себя и на весь мир в придачу. А вечером Малышев рассказал ей интересные вещи про тех уродов, на которых она наткнулась. Их уже успели допросить и... ну, не возиться же с ними в конце концов. Они сами избрали свою судьбу, когда согласились надеть форму врага и пойти к нему на службу. Оказывается, немцы наконец-то опомнились и буквально пару дней назад развернули настоящую охоту на сбежавших военнопленных. По лесным дорогам между деревнями и хуторами метались мотоциклисты, а еще они мобилизовали местных во вспомогательные отряды полиции, И объявили о крупной денежной награде тем, кто обнаружит, где скрываются беглецы. Вот эти два дурня и поперлись, как они говорили, пошукать насчет грошей. Впрочем, оба Велору теперь совершенно не волновали. А вот что ее действительно волнует, показала ночь. Сеняк от удара прикладом сильно болел, так что заснула она поздно. А когда заснула, утром она долго умывалась, чтобы успокоиться и холодной водой убрать с лица румянец, который заливал лицо всякий раз, когда она вспоминала свой сон. Ну, просто какая-то озабоченная. Позор. И это комсомолка называется. После завтрака, который на этот раз, к счастью, готовила уже не вилора настолько то людей, К ней на занятия прибыли сан инструкторы и санитары. И Вилора со стыдом вспомнила, что как вчера и не подобрала никого в команду и выругала себя. Как всякие непотребные сны смотреть, так первое, а когда дело, так. На ее счастье ей опять помог Малышев. Оказывается, она вчера рассказала ему об этом распоряжении. Просто рассказала, ничего не требуя и не ставя никаких задач. И пока она разбиралась со своими чувствами, успокаиваясь после дурацкой ситуации с ящиком, Малышев быстренько поговорил со старшиной Гарбузом и Головатюком, который теперь исполнял обязанности командира первой роты. Так что пара-тройка кандидатов нашлась. И Вилоре оставалось только назвать эти фамилии командиру для того, чтобы получить их в свое распоряжение, к капитану она подходила медленно, на заплетающихся ногах и изо всех сил борясь с предательским румянцем. Да, слушаю, отозвался он, отрываясь от карт, которые напряженно рассматривал и поднял на нее глаза. Милора почувствовала, что у нее подгибаются ноги. Да что же это с ней такое? «Мямля! Размазня!» «Товарищ командир, мне для медицинской секции нужны рядовые!» Она с трудом закончила разговор и тут же бросилась обратно, причем не к себе, а все к тому же ручью, в котором освежила свои алые щеки утром, даже не заметив, что командир проводил ее внимательным взглядом, а затем задумчиво потер подбородок. Через два дня, за которые самотоха среди ящиков улеглась, сместившись в окрестный лес, где группы вооруженных людей все время то перебегали от дерева к дереву, то утюжили лесную почву собственными животами, локтями и коленями, капитан собрал то, что он назвал оперативным совещанием. Вилора, как начальник службы медицинского обеспечения, Также оказалось в числе приглашенных. Товарищи, начал Куницын, выслушав доклады а скорее жалобы всех присутствующих на то, что им катастрофически не хватает времени. И что им настоятельно необходимо еще 2-3-4 дня в неделю, чтобы Товарищи, времени у нас нет. Из запросов пленных выяснились интересные подробности. Похоже, у немцев появилась какая-то светлая голова, которая нас вычислила. Поэтому сейчас за нами разворачивается широкомасштабная охота. А поскольку вчера мы взяли еще двоих из состава их полицейских вспомогательных сил, отправившихся разузнать, куда пропала предыдущая пара, я предполагаю, что примерное наше местонахождение им известно. — А откуда же... — Товарищ командир, — удивился кто-то, — мы же их перехватили. Никто ничего не успел доложить. Но представь себе, что ты рассылаешь патрулей по ключевым точкам, и все возвращаются и докладывают, что никого не обнаружено. А с одной точки, ни докладов, ни патрулей, что следует предположить? Так они сами поперлись, никто их не рассылал. И пропали. Ты думаешь, их командиры настолько тупы, что не доложат о пропаже сразу двух пар охотников за вознаграждением, отправившихся в один и тот же лес? И все почувствовали, как над их головами будто что-то сгустилось. Я думаю, только низкая облачность пока препятствует тому, что над этим лесом не кружат самолеты. Ну и что? — отозвался кто-то. — Пусть приходят, давно ждем, уже руки чешутся. — Несомненно. Только я предпочитаю разыгрывать бой по своим правилам, и в том месте, какое я сам выберу и подготовлю, а не там, где мне его навяжет противник. К тому же, и это также должно будет стать для вас правилом, вы должны научиться думать не только о том как выиграть предстоящий бой, но и о том, как ситуация будет складываться после боя. Капитан сделал паузу и обвел всех внимательным взглядом. И все, кто сидел вокруг костра, поняли, что все эти заморочки с бирюльками, с иглами, с кроссами и всякими другими упражнениями были еще цветочками. Во всяком случае, для них а теперь он будет делать из них нечто совсем уж запредельное. Я наметил несколько объектов, уничтожение которых доставило бы немцам крайне много неприятностей. Ни один из них находится не так далеко отсюда. А если в этом районе будут сосредоточены крупные силы, что уже, я не сомневаюсь, происходит то пока мы с ними не разберемся, заняться этим объектом мы не сможем. Причем, как я уже упомянул, таких объектов у меня намечено несколько. Поэтому нам не только необходимо уничтожить, или хотя бы рассеять те силы, что сосредоточены против нас. Почему-то рассеять, уничтожить и точка! загречился Римосов. Командир замолчал, И неодобрительно покачал головой. Римузов покраснел. «Виноват уничтожить или хотя бы рассеять?» Вновь повторил капитан. «Потому что, если полное уничтожение противника будет означать для нас те потери, которые я посчитаю неадекватными, я дам ему уйти. Это понятно?» Все несколько задач закивали.